Глава восьмая «Без лести, сэр, — сказал мне адвокат, — с защитником таким я вас поздравить рад. С ним обеспечен вам, наверное, успех, а им гордиться каждому не грех». Бётлер Во дворе Инголивуд Плесса нас встретил слуга в ливреи сэра Гильдебранда. Мы поручили ему своих верховых лошадей и вошли в дом. В сенях я немного удивился, а моя прелестная спутница была поражена, когда нам встретился рошлейк Осбальдистон, который также не мог скрыть своего замешательства. Рошлейк, сказала мисс Вернон, предупреждая его вопрос. Вы, вероятно, услыхали о деле мистера Фрэнсиса Осбальдистона и переговорили о нём с судьёю. Конечно, — спокойно отвечал Рашлейк. — Именно это обстоятельство и привело меня сюда. Я старался по мере возможности быть полезным моему двоюродному брату, — прибавил он, раскланиваясь со мною, — но весьма сожалею, что встретил его здесь. Как другу и родственнику мистера Сбальдистон вам следовало бы досадовать, встретив меня во всяком другом месте в то время, когда мое присутствие необходимо в Ингальвуд-Плейсе. чтобы смыть пятно с моей чести», — возразил я. «Совершенно верно. Однако, судя по словам моего отца, я полагал, что вы сочтете за лучшее удалиться на короткое время в Шотландию, пока неприятная история будет замята. Я запальчиво отвечал, что у меня нет никаких поводов принимать меры предосторожности, что я ничего не желаю заминать, а напротив... «Намерен вывести на свежую воду гнусную клевету и буду настаивать на строжайшем расследовании всего дела». «Мистер Фрэнсис Асбальдистон не повинен ни в чем, Рашлейк», — вступилась Диана. «Он требует беспристрастного рассмотрения поданной на него жалобы, и я хочу оказать ему в том свое содействие». «Вы? Моя миленькая кузина?» «Я полагаю, что моё вмешательство будет не менее полезно для мистера Фрэнсиса Асбальдистона и, во всяком случае, более уместа. Само собой разумеется, но, знаете, ум хорошо, а два лучше». «В особенности такой ум, какой скрывается в вашей хорошенькой головке, моя милая Дия», отвечал Рошлейк, подходя к молодой девушке и с нежной фамильярностью взяв её за руку. В эту минуту он показался мне в 50 раз безобразнее, чем был на самом деле. Между тем, мисс Вернон отвела его немного в сторону, и они стали переговариваться в полголоса. Она, очевидно, настаивала на чём-то, чего Рашлейк не хотел или не мог исполнить. Мне никогда не случалось видеть такого резкого контраста в выражении двух человеческих лиц. Черты мисс Вернон сначала только серьёзные, сделали сердитыми. Ее глаза и щеки разгорелись, румянец сгустился, она судорожно сжимала свою маленькую ручку, топала изящной ножкой, выслушивая с презрительным негодованием оправдания Рашлейга, которые, по-видимому, он рассыпал перед нею, судя по его вежливому тону, сдержанной почтительной улыбке, жестом и мимике. Наконец, Диана отскочила от него со словами: "Я так хочу, но это не в моей власти". «Это невозможно!» «Представьте себе, мистер Асбальдистон», — внезапно обратился ко мне Рашлейк. «Да вы, кажется, с ума сошли!» — остановила его Диана. «Поверите ли вы этому?» — продолжал он, не обращая внимания на её беспокойство. «Мисс Вернон настаивает на том, что мне не только хорошо известна ваша невинность, в которой я, конечно, вполне убеждён, но что я должен также знать действительных виновников грабежа, жертвой которого сделался ваш спутник, если нападение разбойников не было его досужей выдумкой. Ну, скажите на милость, с чем это сообразно? «Напрасно вы прибегаете к посредничеству мистера на Рашлейк», горячо возразила молодая девушка. «Он не судья в этом деле». потому что не знает, как далеко простирается ваша наблюдательность и какие точные и подробные сведения имеете вы обо всем, что происходит вокруг вас. Клянусь честью джентльмена, вы приписываете мне гораздо больше того, что я заслуживаю. Справедливости, рошлейк одной справедливости требую я от вас. Вы тиран, Диана, — отвечал он с чем-то вроде вздоха. Капризный тиран! и управляете своими друзьями железной рукой. Ну, пусть будет по-вашему, только вам не следует здесь оставаться, вы сами знаете, что не следует, поэтому вы должны уехать со мною. Оставив Диану, стоявшую в нерешительности, Рошлейк подошел ко мне с самым дружеским видом и сказал, «Не сомневайтесь в моем искреннем участии к вам, мистер Асбальдистон». Если в данную минуту я вас покину, то лишь для того, чтобы вернее действовать в вашу пользу. Но вы должны употребить свое влияние на кузину и заставить ее вернуться домой. Ее присутствие здесь не приведет ни к чему хорошему, а ей повредит. Поверьте, сэр, что я вполне разделяю ваше мнение. И всю дорогу настойчиво убеждал мисс Вернон не ездить со мною в Ингливуд Плесс, поспешил я сказать. «Я обдумала всё, — вмешалась к нам в разговор Диана после некоторого молчания. «И не уеду отсюда, пока мне не удастся освободить вас из рук этих новых филистимлян». «Кузен Рашлейк с доброй целью настаивает на моем удалении, но мы с ним видим друг друга насквозь. Я не поеду, Рашлейк. Я знаю», — прибавила она более мягким тоном, «что мое присутствие в Ингливуд-Плессе заставит вас действовать настойчивее и поспешнее». — Ну так оставайтесь же здесь, своенравная, неосмотрительная девушка, — отвечал Рашлейк. — Вы слишком хорошо знаете свою власть надо мной. С этими словами он бросился из синей и через минуту до нас донёсся быстрый топот лошадиных копыт. — Слава богу, уехал! — воскликнула Диана. — Но теперь отправимтесь на поиски судьи. — Не лучше ли нам позвать слугу? — О, ни в коем случае, я знаю дорогу. Мы должны застать его врасплох. «Идите за мной!» Я последовал за нею по невысокой темной лестнице и мрачному коридору, откуда мы вступили в подобие приемной, обвешанной по стенам старыми географическими картами, архитектурными чертежами и изображениями генеалогических деревьев. Двустворчатая дверь вела из этой комнаты в кабинет судьи, откуда доносилось пение. Чей-то голос, вероятно, в свое время... отлично певавший весёлые застольные песни, лихо отхватывал «О, в скептоне не надейтесь вы найти себе приют, и дожди там беспрерывно днями целыми идут. Но, красотки во внимании, кто решится отказать? Я сейчас же на гулянье прикажу того связать». «Плохо дело», — заметила мисс Вернон. Весельчак-судья успел уже отобедать. Я совсем не думала, что так поздно. Действительно, многотрудные судейские занятия, по-видимому, заставили проголодаться мистера Ингльвуда, который по этому случаю ранее обыкновенного приступил к своей полуденной трапезе и отобедал ровно в 12 вместо часу обыкновенной обеденной поры в ту эпоху для всей Англии. Между тем, различные мелкие происшествия в это утро задержали наш приезд, так что мы явились немножко позже адмиральского часа, самого отрадного для судьи из всех двадцати в сутки, и почтенный жрец Фемиды, как видно, успел уже воспользоваться нашим промедлением. «Останьтесь здесь», — сказала Диана. «Я знаю расположение дома и позову слугу. Ваше внезапное появление может напугать старого Сквайра до апоплексического удара». И молодая девушка убежала, оставив меня в нерешимости и в довольно неприятном положении. Я не мог не слышать отчасти того, что происходило в соседней комнате. Там кто-то смущенно извинялся перед хозяином, отказываясь петь, и, странная вещь, звуки этого скрипучего голоса показались мне знакомыми. «Как вы не хотите петь, сэр? Клянусь честью, я вас заставлю. Вот еще новости, как вам это нравится. Он осушил целый кубок из кокосового ореха, оправленного в серебро». а теперь говорит, что не может петь. Да ведь от моего испанского хереса запоёт даже кот, не только что человек, запоёт и заговорит. Ну, живее, затягивайте что-нибудь весёленькое или убирайтесь вон. Неужели вы думаете, что я понапрасну тратил своё драгоценное время на выслушивание ваших дурацких кляус? Да так и дам вам поблажку». «Вы справедливо рассудили», — заметил кто-то шутливым, самоуверенным тоном, — По всем вероятиям, письмоводитель, судьи мистер Джобсон. Тяжущаяся сторона по закону должна повиноваться положенной резолюции». «Так пускай же он исполнит мое требование», — не унимался Сквайр Ингливуд. «Или клянусь святым Христофором, я заставлю его осушить кокосовый орех рассола, согласно моему уставу для таких случаев». Прижатый со всех сторон собутыльник, — в котором я теперь окончательно признал своего бывшего попутчика, поневоле покорился и затянул плачевным голосом, каким разве только осужденный мог петь на эшафоте, следующую патетическую песню. «Вы послушайте, добрые люди, обывальщине страшный рассказ, как удалый и дерзкий разбойник натворил беззаконных проказ фудель дуфа Фудальдуфа, лудальлу». С пистолетом и острым кинжалом этот висельник страху не знал. Видит, шестеро путников едут под Бренфордом, на них он напал. Фудель дуфа, лудельлу. Эти честные люди в Бренфорде распивали с ним кружки вина, а как встретились с ним в чистом поле, он ограбил их. Вот тебе на. Фудель дуфа, лудельлу. Шестеро честных малых, злоключения которых были увековечены в трогательной и грустной балладе, едва ли так опешили при появлении смелого грабителя, как несчастный певец при виде меня. Дело в том, что, наскучив ожиданием и ролью невольного шпиона, я неожиданно вырос перед честной компанией как раз в ту минуту, когда мой приятель Морис, так, по-видимому, он назывался, оканчивал пятый куплет. Высокая нота оборвалась и судорожно замерла у него в горле при взгляде на человека, которого он считал почти таким же отчаянным головорезом, как и герой его песни. Злополучный трус окаменел и остался с открытым ртом, точно я принёс с собою голову горгоны. Мистер Ингельвуд, убаюканный монотонным пением, привскочил в своём кресле, когда в комнате воцарилась внезапная тишина — и уставился на меня своими сонными глазами, недоумевая, откуда взялся новый гость, пока он сладко дремал. Письмоводитель также встревожился, потому что ужас мистера Морриса, сидевшего напротив, невольно сообщился ему. «Меня зовут Фрэнсис Асбальдистон, мистер Инглевуд», заговорил я, чтобы поскорее вывести присутствующих из тягостного оцепенения. «Мне сообщили, что какой-то негодяй, обвиняет меня в соучастии в грабеже, которому он будто бы подвергся. «Сэр», — довольно брезгливо отозвался судья, — «я не имею привычки разбирать дела после обеда. На всё есть своё время, и мировому судье также необходимо есть, как и прочим смертным». Действительно, дородная фигура судьи красноречиво доказывала, что, служа закону и исполняя предписания религии, Он не забывал себя и не злоупотреблял воздержанием. «Простите мой несвоевременный визит, сэр, но тут затронута моя репутация честного человека, и так как вы, насколько могу судить, уже отобедали...» «Ошибаетесь, сэр», — перебил хозяин. «Каждому из нас, кроме пищи, необходимо время, чтобы переварить ее. Сытный обед только тогда идет мне впрок», когда после него я могу спокойно посидеть часа два в приятной компании, попивая вино и развлекаясь веселой беседой. «Извините мое вмешательство, сэр», — сказал мистер Джобсон, успевший во время нашего короткого разговора достать и приготовить свои письменные принадлежности, «но так как здесь дело идет о государственной измене, а этот джентльмен, по-видимому, торопится, и в обвинении сказано...» «Контра пацен домини регис». «Провались этот домини регис», — воскликнул сбешенный судья. «Надеюсь, что за такие слова меня не обвинят в оскорблении величества. Но ведь ей-богу можно сойти с ума, когда вас мучат таким образом. Есть ли у меня хоть минута покоя, когда ко мне не пристают с приказами об аресте, с распоряжениями, предписаниями, актами, поручительствами», исполнительными листами, протоколами, очными ставками всякой чепухой. Говорю вам, мистер Джобсон, что в один прекрасный день я пошлю к чёрту и вас, и своё судейство. Нет, ваша милость должна вспомнить всю важность своего звания. «Куорум эт кустос ротулорум». Недаром, сэр Эдвард Кок, глубокомысленно выразился о нём, что... Ему нет подобного во всем мире, если оно достойно поддерживается. — Ну ладно, — сказал судья, польщенный похвалой достоинства его должности, и запил остаток своей досады объемистым кубком клерета. — Приступим же немедленно к делу, чтобы скорее свалить его с плеч. — Послушайте вы, рыцарь печального образа, — обратился он к Моррису. — Вот перед вами мистер Фрэнсис Асбальдистон. «Тот ли это самый джентльмен, которого вы обвиняете в сообщничестве с грабителями на большой дороге?» «Я, сэр», — пробормотал Моррис, не успевший, кажется, до сих пор прийти в себя, «я ровно ни в чем не обвиняю ей, я ничего, ничего не имею против этого джентльмена». «Но так бы и говорили прямо. Значит, мы оставим вашу жалобу без последствий, и делу конец». «Очень рад, что всё обошлось благополучно. Подвиньте-ка бутылку. Налейте себе стаканчик, мистер Асбальдистан». Джобсону не хотелось, однако, так легко выпустить добычу из своих рук. «Что с вами, мистер Морис? воскликнул он. «Вот ваше собственное показание, записанное мною. Чернила едва успели просохнуть, а вы уж отказываетесь от своих слов самым постыдным образом». «Почему я знаю?» — прошептал тот дрожащим голосом. Сколько злодеев привёл он теперь на выручку себе. Я читал о подобных случаях в жизнеописании знаменитых разбойников Джонсона. Вот сейчас может отвориться дверь!» Она действительно отворилась, чтобы пропустить Диану Вернон. «Хороши у вас порядки, судья. Прислуги не докличишься точно о ней и помину нет». «О -о -о -о -о радостно воскликнул судья, вскакивая навстречу посетительнице с живостью, которая доказывала, что, усердно служа Фемиде или Комусу, он не настолько отяжелел, чтобы забыть поклонение красоте. «Вот отлично! Диа Вернан, дикий колокольчик Чевиота, пограничный цветок, явилась проведать старого холостяка. Добро пожаловать, милая девушка, я рад вам, как цветочком в мае!» «Да». «Вы держите открытый, гостеприимный дом, судья. Надо отдать вам справедливость. Не души, чтобы встретить посетителя». «Ах, бестии! Они пользуются тем, что в это время я обыкновенно их не тревожу. Но почему вы не приехали пораньше? Ваш кузен Рашлейк обедал со мною и бежал, как трус, после первой опорожненной бутылки. Однако вы не обедали». «Мы сейчас распорядимся подать вам чего-нибудь получше и понежнее, эдакого сладенького и хорошенького, как вы сами. У меня живо спроворят угощение». «Я могу закусить чего-нибудь на скорую руку в приемной перед своим отъездом», отвечала мисс Вернон. «Мне пришлось много ездить сегодня поутру верхом, но долго я здесь не останусь, судья». «Мы приехали к вам вдвоём с моим кузеном Фрэнком Асбальдистоном, вот этим молодым человеком, которому я должна показать обратную дорогу в замок, не то он заблудится в наших лесах». «Фью, так вот откуда ветер дует!» — воскликнул судья. «Сама дорогу указала». «Так значит, нам, старикам, нечего тут и соваться, не так ли, мой бутончик диких степей?» «Надо оставить всякую надежду, а?» «Всякую, Сквайр Ингливуд. Но если вы будете добрым, славным судьей, скоро разберете дело Фрэнка и отпустите нас домой, то на будущей неделе я привезу вам дядю, и вы зададите нам веселый пир». «Конечно, задам, моя драгоценная жемчужина». Я только тогда и завидую молодым людям в их успехах, когда они лишают меня вашего общества. Но теперь вас нельзя задерживать, не так ли? Тогда поезжайте себе с Богом домой. Я совершенно удовлетворен объяснениями мистера Фрэнсиса Асбальдистона. Тут просто вышло недоразумение, которое мы разберем потом на досуге. «Извините, сэр», — сказал я, — «но мне пока неизвестно даже, в чем меня обвиняют». «Совершенно верно, сэр», — вступился письмоводитель. «С появлением мисс Вернон он считал уже своё дело безнадёжно проигранным, но теперь снова ободрился, пользуясь поддержкой с той стороны, откуда её нельзя было ожидать». «Действительно, сэр, мистер Асбальдистон прав, и Дальтон говорит, что обвиняемого в государственном преступлении не позволяется освобождать из-под следствия, несмотря ни на чьё заступничество. Он или должен быть взят под стражу, или отпущен за поручительством надежных лиц по уплате водителю местного мирового судьи причитающихся судебных издержек. Таким образом, судье пришлось волей-неволей объяснить мне сущность дела. Оказалось, что невинные шутки, которые я позволил себе с Моррисом во время нашего путешествия, сильно напугали его. Он принял их за чистую монету и привел в своем показании в значительно преувеличенном виде, как улики против меня, чего и следовало ожидать от расстроенного воображения подобного труса. При этом я также узнал, что в тот самый день, когда мы с ним расстались, на него напали в глухом месте двое вооруженных разбойников в масках и отняли у него драгоценный чемоданчик, который он берег как зенит с уока. Один из разбойников, по мнению ограбленного, был похож на меня ростом и фигурой, А когда злодеи перешёптывались между собою, Моррис успел уловить, что другой грабитель назвал первого Асбальдистаном. Далее в показании было упомянуто, что потерпевший, наведя справки о семействе, носящем эту фамилию, узнал о нём много предосудительного. Пресвятарианский пастор, у которого он нашёл себе приют после нападения разбойников, дал ему понять, что все Асбальдистаны со времён... Вильгельма Завоевателя были бунтовщики, ярые пописты и якобиты. Основываясь на таких веских данных, Морис обвинял меня в совершенном над ним насилии, когда он ехал по специальному поручению правительства, имея при себе важные бумаги и крупные суммы денег для уплаты, согласно полученным инструкциям, некоторым влиятельным лицам в Шотландии, облеченным особым доверием высшей власти. Выслушав такое нелепое обвинение, я заявил, что доводы, на которых оно построено, не имеют никакого юридического основания и не дают право судебной власти лишить меня свободы или даже просто привлечь к судебной ответственности. Что я забавлялся дорогой, запугивая своего спутника, этого я не отрицал, но никакой рассудительный человек, не ослепленный болезненной трусостью и подозрительностью высшей меры, не придал бы моим шуткам серьёзного значения. После того, как мы расстались в Дарлингтоне, я не видел более мистера Морриса, и если то, чего он боялся, действительно случилось с ним, я не принимал ни малейшего участия в таком гнусном преступлении, которое было бы недостойно ни моего характера, ни моего общественного положения. Что же касается имени Асбальдистон, будто бы принадлежавшего одному из грабителей, или только случайно упомянутого разбойниками, то это являлось, вероятно, простым совпадением и не могло послужить достаточным поводом обвинять меня. Затем, относительно вопроса о моих религиозных и политических убеждениях, я сказал, что легко могу доказать и судье, и секретарю, и даже свидетелю, и даже свидетелю мистеру Моррису, что принадлежу к одному вероисповеданию с его другом, пресвятырианским пастором, воспитан... в принципах революции и как верноподданный короля Георга, требуя защиты закона. Судья беспокойно ерзал в кресле, нюхал табак и был крайне смущен. Между тем Джобсон с развязанностью судейского крючкотвора принялся толковать в кривь и в кость 34 статут Эдварда III, по которому мировым судьям предоставляется право задерживать и сажать в тюрьму людей по одному подозрению. Негодяй обратил против меня мои же собственные слова, утверждая, что если я по добровольному сознанию старался выставить себя разбойником или злоумышленником во время путешествия, то, значит, сам навлекал на себя подозрение, против которого теперь восстаю, и, бросая тень на свои действия, сам напрашивался на обвинение. Я с большим негодованием и иронией опровергал хитрую казуистику Джобсона и в заключение заметил, что готов предоставить поручительство моих родственников, в чём судья не может мне отказать, не погрешая против справедливости». «Простите, добрейший сэр, простите», — возразил алчный письмоводитель, «в настоящем случае не допускаются ни поручительства, ни залоги. По точному смыслу указанных параграфов статута третьего короля Эдварда «Лицо, задержанное на основании важных подозрений, не может быть отпущено на поруки, потому что всякий, кто участвовал в открытом нападении с целью грабежа, в качестве ли распорядителя или вооруженной силы, или косвенно помогал насилию, не имеет права на такое снисхождение». И Джобсон намекнул, что судье не мешает вспомнить, как опасно обходить такой строгий устав, не соблюдая даже положенных формальностей. На этом пункте разговора вошел слуга и подал Джобсону письмо. Едва успев пробежать его, тот воскликнул с видом притворной досады, но в то же время желая похвастаться своим значением в околотке и разностороннюю деятельностью. Милосердный Боже! Мне право, скоро не хватит времени ни на служебные обязанности, ни на собственные дела, никогда ни покоя, ни отдыха. Хоть бы в наших краях поселился поскорей какой-нибудь порядочный джентльмен из юристов. Боже избави, пробормотал вполголоса судья. И с одним-то из вашей братьей не знаешь, как развязаться. Дело, о котором говорится в письме, не терпит отлагательства, ваша милость. Что там такое? Неужели опять уголовщина? спросил встревоженный сквайр Инглвуд. Нет, нет, отвечал письмоводитель с важной миной. Старик Гаффер Рутлидж из гримсгиля готовится перейти в загробный мир. Он послал одного гонца за доктором Кильдауном, а другого за мной, желая устроить свои последние мирские дела. «Ну так поезжайте поскорее», — торопливо сказал судья. «Тут ведь бессилен всякий статут. От смерти не откупишься ничем, и она, пожалуй, не отдаст свою жертву на поруки доктору». Джобсон бросился было к дверям, но остановился. «Как же быть, однако?» — нерешительно спросил он. — Если здесь необходимо мое присутствие. Я могу в одну минуту написать приказ об аресте, а констебль дожидается внизу. — Ведь вы слышали, — продолжал неугомонный ментор судьи, — что, по мнению мистера рошлейга Остальное он договорил уже неслышным шепотом. — Говорю тебе нет, нет, — громко отвечал мистер Ингливуд. — Мы ничего не станем предпринимать до твоего возвращения, ведь туда рукой подать. «Всего четыре мили езды. Ступай себя преспокойно. Подвиньте-ка бутылочку, мистер Моррис. Не унывайте, мистер Асбальдистон. А вы, моя дикая роза, выпейте стаканчик клерета. Он оживит краску на ваших щёчках». При этих словах Диана очнулась от своей задумчивости, в которую, казалось, была погружена во время нашего спора. Нет, судья, я боюсь, чтобы краска не перешла у меня на одну часть лица, где она не служит к украшению. Если позволите, я выпью более прохладительного напитка. И налив стакан воды, молодая девушка поспешно выпила его, причём притворная весёлость не могла замаскировать её внутренней тревоги. Впрочем, мне было не до того, чтобы наблюдать за нею. Меня жестоко раздражала новая помеха, отсрочившая рассмотрение дела, в котором была задета моя честь. Судья и слышать не хотел о разбирательстве до возвращения письма водителя. Отсутствие Джобсона радовало его, как праздничный отпуск школьника. Он старался развеселить общество, хотя ни один из нас не был расположен к веселью. «Полноте, мистер Моррис», — говорил Сквайр Ингливуд, — «не горюйте». «Ведь вы не первый, ни последний, которого ограбили. Горем делу не поможешь и не вернёшь своей пропажи. А вы, мистер Фрэнк Асбальдистон, тоже не первый сорвиголова, останавливавший на дороге порядочных людей. Вот в мои молодые годы был у нас один молодец, Джек Винтерфельд. Принимали его в лучшем обществе в нашем графстве. На скачках и петушиных боях — Везде бывало он на виду, а я-то с ним жил душа в душу. Закадычные приятели были. Пододвиньте-ка бутылочку, мистер Моррис. Что-то в горле пересохло. Да, много мы кубков осушили, много строили проказ с беднягой Джеком. Славный был человек из хорошей семьи, понимаете, сельчак, балагур, умница и честный малый. пока не попутал его грех. Выпьемте, джентльмены, за его память. Да, пришлось-таки ему сложить буйную головушку. Ну а уж если, раз мы заговорили о таких вещах, и моего письмоводителя здесь нет, чтоб ему пусто было, то позвольте мне, мистер Асбальдистон, дать вам дружеский совет. Закон неумолимо строг, беспощаден. Ведь беднягу Джека Винтерфильда повесили же в Йорке. Несмотря на знатное родство и связи, за то, что он облегчил толстого гуртовщика из западных графств от некоторой суммы, вырученной им за продажу скота. Вы видите, как почтенный мистер Моррис был напуган, и как ему приходится плохо. Возвратите ему, милейший, его сумку с деньгами и положите конец вашей жестокой шутке». Глаза Морриса загорелись от радости, и он принялся было уверять дрожащим голосом, что не подумает сделать мне ни малейшего зла. Однако я резко прервал его речь, заявив, что считаю личным для себя оскорблением такое предложение судьи, который, очевидно, уверен в моей виновности, если решается давать мне подобные советы. Я приехал к нему в дом не для того, чтобы идти на мировую со своим обвинителем, но чтобы опровергнуть взведенную на меня клевету. В пылу нашего спора мы не заметили, как отворилась дверь. В комнату вошел слуга с докладом, что какой-то незнакомый джентльмен желает видеть сэра Ингольвуда. Не успел он докончить этих слов, как неожиданный посетитель без дальних церемоний предстал перед хозяином.